И два войдя в дом, Тонечка поняла, что мальчишка не обедал, никаких уроков не слушал и домашние задания не делал. В её комнате, откуда следовало обучаться онлайн, всё было в том же виде, в каком Тонечка оставила утром. Два несъеденных бутерброда лежали на тарелке рядом с чашкой остывшего чая. Тетради и учебники аккуратными стопками, как и были Тонечкой сложены. Она оглянулась на дверь, вздохнула и оглянулась ещё раз. Вариантов два. Первый Сейчас она как фурия врывается в его собственный личный рай, где он рисует, позабыв обо всем на свете. Она врывается, захлопывает альбом или вытаскивает листок из хода и сходу начинает допрос. Почему ты опять пропустил уроки? У тебя сегодня они начались в 11, и ты обещал. Почему ты не выполняешь обещаний? Хорошо, допустим, ты забыл. Хотя я тебя усадила за компьютер, когда уходила, но ведь нужно узнать задание. Ты узнал? Почему ты не узнал? Когда ты собираешься это делать? Уже вечер скоро. И вообще, как ты собираешься жить? Ты ничего не помнишь. Ты не умеешь работать. Ты не желаешь прикладывать никаких усилий. Ты понимаешь, что тебя ждёт голодная смерть на помойке. Под конец она распалившись будет орать, а мальчишка сгорбившись бормотать невнятное оправдание. Второй. Сейчас она не врывается как фурия в его комнату, а остаётся в своей. Стягивает джинсы, осматривает отёкшую коленку, оценивает масштабы бедствия, надевает самый мягкий, самый дивный, самый любимый костюм с поэтическим названием Месони, купленный накануне всех событий в центральном универмаге, тоненько называла его Муссоны. Берёт книжку Позорного волка, заваривает чай и усаживается на террасе. Когда Родион явится, она ни о чём его не спрашивает. а предоставляет ему возможность или объясниться, или сделать вид, что всё в порядке. Что говорить? Второй вариант, конечно, приятнее. Мама Марины Тимофеевны часто упрекала её, что она малодушничает и слишком жалеет себя. Детей нужно воспитывать правильно: ругать за плохое и хвалить за хорошее. А Тоничка хвалить никогда не забывает, а ругает редко и без энтузиазма. "Ты не понимаешь", говорила мать. Если ты сейчас не объяснишь, не заставишь, человеку потом трудно придётся. А ты всё пускаешь на самотёк. Тонечка прикрыла дверь и принялась стягивать джинсы. Должно быть, она и вправду малодушная и эгоистичная. Ей хочется отдыхать от пережитого, а не воспитывать Родиона правильно. Ещё ей хочется смотреть на дальние берёзы над ручьём, читать Оренбурга, мечтать, как может быть, в выходные приедет муж. И они будут валяться в постели до позднего утра, смеяться и рассказывать друг другу всякие глупости. Ему мужу отлично удаются утренние глупости. Кстати, Тонечка замерла, стиснув одну штанину. Пусть отец немного повоспитывает сына тоже. Это мысль. Она дотянулась до телефона и нажала на вызов и стала рассматривать левую коленку, которая была примерно вдвое толще правой. Что-то запиши. Осведомился в трубке муж. Простыло? Я упала, сообщила Тонечка. Ёлки-палки. И теперь у меня нога как у слона. Может, я её сломала? Ёлки-палки. Или она просто отекла? Ты ходить можешь, Тоня? Тонечка слезла с дивана и стала ходить вдоль него, сильно прихрамывая на левую ногу. Джинсы волочились за ней. От боли отдававшейся в уши, она немного вспотела. Уф. Ну что? — настойчиво спрашивал из трубки Герман. — Можешь? Ходишь? — Больно, — проскулила Тонечка. — Я прям на камень упала. — Если можешь ходить, значит, перелома нет. — Почему, черт подери, ты везде падаешь? Почему я никогда не падаю? Когда это кончится, Тоня? Речь его немного напоминала ту, что Тонечка собиралась произнести перед Родионом. — Приложи лед. У тебя есть? — Нет. У тоннички всегда были большие запасы льда. Всё, кроме чая, кофе и бульона, она пила исключительно со льдом. Герман вначале не доумевал, как можно бросать лёд в коллекционное вино или пятидесятилетние виски, или, к примеру, в квас, а потом смирился. Приложи и посиди спокойно. И попроси родственку, пусть он сгоняет в аптеку, купит эластичный бинт и мазь от отёков. Ты приедешь в выходные? До них ещё дожить нужно. сказал муж в трубке. Может, я и раньше приеду, дончочка. Как ты живёшь? Хорошо. Тут же откликнулся она, позабыв про коленку. У нас погода прекрасная. Солнышко и почти тепло. Мы сегодня с Сашей к храму ходили. Здесь очень красивый храм XIV века. Хм, Саша это у нас кто? Соседка. Саша Шемакова, она только в воскресенье приехала, а вчера у неё на участке Да-да, перебил Германт. Я знаю. Бабушка, старушка представилась. Никто тебе там по этому поводу не докучал? Тонечка вытряฉила шоколадные глаза, как будто муж мог её видеть, и честно-причестно сказала, что никто не докучал. Ты знаешь храм на горке, Саша? Помнишь? Нет, признался муж. Мы в дождёве были нечасто. Отец в этот дом уезжал, когда ему нужно было работать в одиночестве. И мама считала, что мешать нельзя. Дом прекрасный. сказала Тонечка, которой все и всегда нравилось. Все есть. Вода такая мягкая, волосы после нее прямо блестят. И на террасе можно сидеть. Я думаю, после майских нужно трубочиста вызвать. Кого вызвать? Не понял Герман. Человека, чтобы трубу почистил. Иногда дым прямо в комнату тянет, хотя заслонки открыты. Мне сказали, так бывает, если труба сажей забита. Ну-ну. Не ну-ну, а я вызову. Ты лучше садись сценарий писать, Саша сказала тоненько. Кому сейчас нужен мой сценарий? Сейчас, может, и не нужен, но скоро обязательно понадобится. Ты уверен? Оказывается, не только Радиону, но и ей самой требовалось, чтобы кто-то сказал ей, что рано или поздно всё наладится, переменится, упрочится. Может быть, старая жизнь не вернётся, но наступит новая. И в те состоянии катастрофы Это вообще никакая не жизнь. Я совершенно уверен, что твои сценарии будут нужны людям. Поментально всё понимая, твёрдо сказал Герман. Поэтому садись и пиши. Хорошо, согласилась Стоничка. Сяду и буду писать. Как я соскучился, сказал муж. Приезжай скорее, сказала жена. И они попрощались. Улыбаясь, Стоничка плюхнулась на диван. Стянула вторую штанину и тут только вспомнила, что собиралась переложить на муж груз воспитания сына. И забыла. Потому что безответственная. Она приняла душ в старом доме на Заречной улице, действительно, было всё необходимое: и свет, и вода, и газ. Повздыхала над своей коленкой, натянула муссоны, толстовку и широченные мягкие штаны непередаваемого розово-зелёного голубого цвета. с малиновыми розводами маленькая продавщица в роскошном магазине уверяла её, что все эти розводы как есть цвета сезона. До сумерек Сонечка просидела на террасе и сильно замёрзла, несмотря на все усилия позорного волка, который старался её согреть. Саша так и не появилась. Должна быть заснула, а может, деликатничала. Что ж, с первого дня так приставать к соседям. Зато дождалась, когда сверху скатился Родион. а за ним прискакала его необыкновенная собака. «Тоня!» Родион и собака уставились на нее одинаковыми, миндалевидными, встревоженными глазами и одинаково склонили головы на бок. «А что, уже вечер, да?» «Как это я... Слушай, я ненарошна. Я правда собиралась учиться, я даже за компьютер уже сел и отошел на одну минуточку, на секундочку и забыл». Тонечка закрыла книжку. А потом уже поздно было. Я хотел и Лёхе позвонить, спросить, что за дела. И что тебя остановило? И я забыл, вскричал Родион с отчаянием. Я правда забыл, тоненько вздохнула. Тоня, Родион примостился на краешек соседнего кресла и умоляюще взглянул ей в лицо. Тоня, давай сегодня не будем ругаться, а? Ты меня завтра отругаешь. Какая разница, тебя ругай, не ругай, всё как об стенку горох. Да не горох, я просто забыл. Ты безответственный человек, сказала Тоньчка, вспомнив маму Марену Тимофеевну. А тебя нет никакой надежды. Вот на твоего отца можно положиться, а на тебя нет. Тоня, я же попросил. Это было совершенно не педагогично, не логично и не практично, но Тоньчка поднялась, взяла свою книжку и поцеловала Родиона в розовеющую светлыми волосами макушку. Бедный ты мой ребёнок, сочувствием сказала она. Ни с чем ты не можешь справиться. В первую очередь, с собой. Родион из всего этого понял только одно. Он прощён. Объяснений отношений не будет. Можно не страдать и не каяться. Я тебе сейчас покажу, что днём нарисовал, заговорила наживлённо. Только буськун кормлю. Я сегодня тоже ни за что не отвечаю, объявила Тоньчка. Ужина нет. Родион был так счастлив, всё обошлось. что не заметил никакого сарказма. Давай я за хлебом сбегаю и за колбасой, я мигом. И потом яичницу можно нажарить. Тут Тоньчка сообразила, что он должно быть не ел вообще. Утренние бутерброды так и остались нетронутыми, и заторопилась. Через 15 минут Родион сидел над огромной тарелкой спагетти. Макароны были щедро политы грибным соусом и посыпаны изрядной порцией сыра. Как вкусно! Вы говорил он с набитым ртом. Как еся хода. Ужас. Вот и ешь, миля лутонечка. Приятного аппетита. И не спеши. Люблю, когда сыро много, продолжал Родион, поглощая спагетти. Очень вкусно. А где ты была весь день? Ну, не весь. Я давным-давно дома. Родион перестал жевать и посмотрел на неё. И не зашла ко мне? Тёнечка покачала головой. Мальчишка вздохнул. Обиделась, да? Что я уроки не слушаю. Тонечка кивнула. Собака подбежала, уселась ему на ногу, задрала голову и внимательно посмотрела на Тонечку. Приготовилась защищать. Ты глупое животное, сказала ей хозяйка. Тебе-то в институт не придётся поступать, а потом на работу ходить. А почему ты в муссонах, просил Родион. Ты что, заболела? К этому Тонечка тоже ещё не привыкла. Родион мог проспать, забыть прогулять, потерять, но при этом он всё вокруг замечал и делал собственные выводы, иногда совершенно непонятные. Костюм немыслимого цвета она и впрям не надевала нечасто. Берегла же лелела и облачалась в него только когда ей требовалось утешение. Такой специальный костюм утешения под названием Муссоны. Я упала, призналась Тонечка. Мы с Сашей пошли в храм, и там <смех> упали. Обе. Она лоб разбила, а я коленку. Вы даете. Зато с батюшкой познакомились. Очень симпатичный оказался человек. Он поп. Тонечка вздохнула. Ты и обещал мне показать, что нарисовал. Теологические вопросы были моментально позабыты. Родион помчался на второй этаж и вскоре вернулся с рисунками. На всех было ясно и дело. Соседка, Саша Шемакова. Некоторые Саши были больше похожи на оригинал, другие меньше, но везде была подчёркнута её немного арабская красота: миндалевидные глаза, брови в разлёт, смуглая кожа, тёмные плотные волосы. "Ну как?" не выдержал мальчишка. "Ничего?" "Очень", искренне сказала тонничка. Так, это ты видишь. Я вот не заметила, что она похожа на Науми Кэмбл. Кто такая Науми Кэмбл? Танчик засмеялась. Ты потом посмотришь в интернете. А сейчас всё же позвони Илюхе и спроси, что сегодня задали. Чучело ты моё, не учила. Впрочем, она нисколько не сомневалась, что задание он запишет на каком-нибудь клочке. Потом клочок сам собой потеряется, Родион обо всём забудет. И им всё же придётся скандалить и ругаться. Тоничка терпеть не могла скандалить и ругаться. Мама Марина Тимофеевна считала, что от молодоshoe